Глава 14. Помнится, я сказал, что сам займусь этим делом. Эдриан недовольно скользит взглядом по лицам моих спутниц, явно пытаясь припомнить их. Кажется, их величество успешно забыл о моей просьбе. На эту мысль наводит стоящий подле него низкий столик с фруктами, легкими закусками и напитками. Эх, я снова потревожила императора. «Позвольте мне обратиться к вам за помощью, Ваше Величество!» Миссис лойд приседает в почтительном реверансе. «Мой внук не брал часы синешаля. Он не мог их украсть, так как всего лишь разносит газеты и живет в хозяйственном крыле. Мальчика не пускают во дворец. Да и возьми он эти часы, то точно не оставил бы у себя в комнате цепочку». «Цепочку? Какую цепочку?» Эдриану трудно сосредоточиться на разговоре, и он вопросительно смотрит на мисс Крок. «Как бы не решил нас всех выгнать и потом доказывай ему, что мальчик не виноват. Жаль, на составление надежного плана у меня не оставалось времени. К тому же, не зная мира и его законов, я тыкаюсь, как слепой котенок и рискую на каждом шагу». «Мисс Крок», — няня императора поворачивается к экономке и просит, «Пожалуйста». «Расскажите все, как есть, поведайте правду о часах и цепочке». Затем миссис Ллойд переводит взгляд на меня. Добрая женщина уверена в невиновности внука, но и готова дать Крок шанс оправдаться. Я слегка киваю, соглашаясь. Ведь я всего лишь хотела наказать мерзавку, вернув ей клевету, которую она повесила на ребенка. Думаю, Крок в полной мере ощутила, каково это». «Мисс Крок узнала, что вы собирались лично разбираться в деле Ллойда, Ваше Величество», — добавляю я, — «вот и захотела признаться». «Я слушаю вас». Эдриану неинтересно копаться в мелких заботах слуг. Видимо, на это синешаль с экономкой рассчитывали, когда творили беззаконие. На лице Крок смешиваются противоречивые эмоции, и она, сжав губы, принимает решение. Но злорадный блеск в ее глазах наоборот разгорается сильнее. Я подбросила в комнату мальчика цепочку от часов синешаля, произносит она. Зачем? Эдриан как будто начинает интересоваться делом и наклоняется вперед. Я хотела, чтобы миссис лойд и ее семья ушли из дворца. Эта женщина могла слишком подняться, что мне невыгодно. Крок говорит медленно взвешивая каждое слово. Звучит вроде правдоподобно, но что-то в ее рассказе не так. «Мисс Крок, а Синишаль знал, что вы взяли его часы? Или он сам дал вам их?» Внезапно спрашивает Эдриан, и экономка меняется в лице. «Нет, нет, Синишаль ничего не знал», — выпаливает она испуганно. «Я виновата во всем, Ваше Величество. У меня сестра в пригороде. Я уеду». «Позвольте мне уехать». Эдриан удивленно приподнимает брови, а мы с миссис Лойд переглядываемся. Странная реакция. «Тогда убирайтесь», — брезгливо отвечает Эдриан. «Чтобы духу вашего тут не было. Баркс». В зимний сад сразу же забегает охранник. «Проследите, чтобы эта женщина в течение часа покинула дворец. Отвезите ее в пригород к родственникам и позовите лорда Турбиша. Я почти не вмешиваюсь и слежу за развитием событий. Мисс Крок суетливо направляется к выходу, и молодой охранник пропускает ее вперед. Но зачем император отпускает заговорщицу? Между тем Эдриан обращается к няне, игнорируя меня. «Я узнал вас, миссис Ллойд», — произносит он. Миссис Ллойд снова склоняется в реверансе, а Эдриан неожиданно просит. «Не стойте, садитесь» не держится достойно, в меру почтительно, но не подобострастно, и присаживается на стул. А император небрежно кивает мне, чтобы присоединилась». «Видите ли?» — начинает он, когда я опускаюсь на второй стул. «Сейчас леди Руш разрабатывает программу отбора. Ей помогает мой секретарь, но лорд Рапш, первый сановник, предложил подключить к организации человека со стороны». Он посоветовал взять вас, миссис Лойд. Я вскидываю голову и еле успеваю изобразить радостно удивленный вид, прежде чем муж прочитает в моих глазах серьезную обеспокоенность. Так вот, почему хотели убрать семью Лойдов? Я считаю, что леди Руш прекрасно справится с организацией мероприятия, – садит Эдриан, которого, судя по всему, вся эта возня раздражает. «Так это леди Руш хотела подставить миссис Ллойд?» «Я позволяю себе спросить прямо, ведь Мария Идаль глупенькая, говорит, что думает». «Очень сомневаюсь в этом», — меня прожигает взглядом. «Я доверяю леди Руш и ее мужу, в своё время доказавшему преданность короне. А вот Синишаль под вопросом». И снова Эдриан обращается к миссис Ллойд, посвящая няню в свои дела. Я мог арестовать Крок, но на ней печати. Мы бы все равно ничего не узнали. Лучше последить за ее домом, так вернее. Я ничего не понимаю. Какие печати? печати? Лойджи Останется при и Идаль. Заключает супруг. Вы подготовите ее к отбору. Она не должна выиграть. Позаботьтесь об этом. Император хмурится и я могу лишь догадываться, что у него на уме. Неужели все таки заподозрил семейку Руш в нечестной игре, и это испортило ему настроение? Мария не умеет читать, поэтому вы будете расшифровывать ей задание. Насколько я понял, полная программа отбора держится в тайне, и конкурсы будут объявляться поэтапно. Император тяжело роняет слова и в конце добавляет. «Тебе придется давать интервью, Мари. Ты расскажешь, что не мерила родовое кольцо, и все слухи о нашей истинности ложные. «Но...» Открывая я рот, а он поднимает руку, властным жестом заставляя меня замолчать. На той примерке было поддельное кольцо. Все виновные арестованы. Но это не отменяет того, что произошло неприятное недоразумение. Неграмотная фермерша не может быть истиной императора Дургара я складываю руки на коленях и смотрю на горящее золотое колечко. Император лжет без зазрения совести и явно мечтает от меня избавиться. Вон как двигаются желваки на его скульптурном лице, Губы поджаты и зеленые глаза горят мрачным огнем. Я доверяю вам свою жену, миссис лойд, заканчивает он аудиенцию. Можете идти, «Мой камергер выделит вам комнату рядом с ее покоями». Мы встаём, и я с усилием воли заставляю себя присесть в реверансе вслед за миссис Ллойд. А в сад уже входит одетый в чёрное мужчина. По-видимому, именно его император просил вызвать. Мы быстрым шагом доходим до моих покоев. Думаю, вскоре появится камергер Эдрианы, и надо успеть переговорить с миссис Ллойд наедине. Остановившись в коридоре, я спрашиваю. Что за печати? По некоторым признакам император, видимо, понял, что на крок наложены печати молчания. Заметили, как плохо ей стало, когда император спросил о Синишале? А как размыто она говорила и как напрягалась? Если помеченный таким образом человек разгласит тайную информацию, печати его убьют. Уверена, ей запрещено рассказывать об участии синишаля в заговоре. Определенно, эти пару недель до отбора мне нужно потратить на подробное изучение мира. И до чего же обидно, что не будет полной программы конкурса. Руша обязательно смухлюет. Даже может подсунуть мне ложные задания». «Двор — очень опасное место, Ваше Величество. Вам нужно быть осторожней». Миссис Ллойд вздыхает. «В ответ я дотрагиваюсь до лифа, куда спрятала письмо генерала Шарсо, и спрашиваю». Вы поможете мне начать выходить из дворца. Можете во всем на меня рассчитывать. Вы истинный императора, и враги не должны вас разлучить. Я вяло улыбаюсь, но решаю не разочаровывать старушку. Она растила Эдриана и желает ему счастья. Леди Руж пойдет на все, чтобы посадить на трон свою дочь. Тихо произносит миссис Лойд. Я многое повидала при дворе. И знаю, что говорю. А крылья их не волнуют. В Дургаре очень много человеческих кланов, которым невыгодно снова видеть драконов в небе. В дверях появляется дворецкий, в день свадьбы сопровождавший меня к священному древу. «Я всячески поддержу вас. Спасибо, что спасли нас», — быстро проговаривает миссис Лойд и улыбаются камердинеру императора.